6 шестая. Статус-кво. Глава 33. По ниточке ходить я не желаю. Как обычно, когда что-то заканчивалось и возникала некоторая пауза в событиях, Гарин анализировал и старался сделать какой-то вывод из всего, с чем встречался, что происходило, и нужно это было для того, чтобы систематизировать и определить, как говорил дед словами Владимира Маяковского, что такое «хорошо», И что такое плохо? Так его не оставляло интуитивное ощущение, что его встреча с Анной Зильбер еще два года назад была совсем не по воле проведения, а спланированной и организована не без участия родителей. Что скрывать, Анна была в его вкусе на 200%, этакий талон женщины, что и подтвердилось в его командировке в Израиль. Но могла ли мама с помощью отца организовать такую масштабную, весьма недешевую акцию? «А почему я решил, что они вообще что-то потратили?» — в самолете подумал Гарин. «Ведь, судя по всему, дело было так. Отец или с Бардином, или с Бланком, а может быть, и с обоими в разговоре намекнул, что меня неплохо бы женить, и желательно на гражданки Израиля. Кто-то из них, возможно, Марк, связан с бюро на ТИФ. А дальше включился дядя Яша, который выяснил, что во мне четверть еврейской крови, и ему этого хватило». Он нашел в своем ведомстве Аню, отработал ее легенду, администратор новой больницы и отправил ко мне стажироваться. Мог он знать заранее, что мы испытаем гормональный выброс зимой девяносто шестого что это ощущение не отпустит нас за два года. Ну, допустим, он настолько гениальный провидец, одного он допустить не мог, что я упрусь и не захочу ни вида на жительство, ни гражданство, купить меня он тоже не смог но попытался, видимо, для очистки совести. Шантажировать или подставить как-то не захотел. Больше всего бесило понимание, что есть некто или нечто, который считает, будто бы лучше знает, что мне нужно в жизни, кем мне быть, каким быть, к чему надо стремиться, а к чему не надо. Причем отцы церкви утверждают, что Бог всегда предоставляет выбор в наших решениях, хотя всегда знает, к чему он приведет. А меня кто ведет, если не дает сделать выбор? Или наоборот, как быть, если мне нравится предлагаемое но я понимаю, что это не мой выбор. Миллиарды людей в мире живут ведомыми, не спорят и не спротивляются, согласившись, что есть рука судьбы и спорят с ней глупо и бесполезно. На память пришла песенка Кати Суржиковой «Ожившая кукла». «К рукам моим тянутся тонкие нити. Там кто-то боится, что здесь я споткнусь. Эй, там наверху вы меня отпустите». «Без нити невидимых я обойдусь». В моем детстве нас вела партия, который рулевой. Показала направление «Светлое будущее», описала метод «Будьте честными, добрыми, умными, интернационалистами», «Любите Родину и друг друга», «Стройте это самое прогрессивное светлое будущее и защищайте его всеми силами». Оказалось, что во всем этом было немало лжи, а рулевые... На самом деле пытались быть всего лишь кукловодами, создав это светлое будущее для себя, номенклатуры, а другим оставив лишь борьбу за него и надежду. И когда вышла в 84-м эта песенка, ее сняли с эфира, так как намек о мечте куклы обрести свободу партия рулевой в лице руководителя отдела идеологии приняла на свой счет и мечту куклы оборвать нити, как призыв к бунту. Мы живые существа на планете Земля, клетки и организма, все без исключения. И все они имеют свои функции, как их имеют клетки организма. А люди, какие у нас функции? Природа однажды создала нас, как Бог-творец, и что дальше? Мы, как дети своих родителей, будем любить и уважать, или вступим в конфликты и однажды убьем породивший нас организм. Мы будем бороться с ниточками, которые определяют наши функции в организме земли, и в результате станем обычными паразитами, которые пожрут организм, создавший их, и погибнем, потому что ниточки эти не только управляют, но и кормят и уберегают от бед. Мудрецы, пытавшиеся понять замысел Творца, сходили с ума и погибали. По слухам, войти с миром, выйти с миром, в замыслы Господа удалось лишь одному Ребе Акиве. Что он понял, он никому никогда не рассказал, погибнув в 135 году нашей эры. Все, что мы о нем знаем из этой истории, что он сумел увидеть и что-то понять. А что? «Давай вернемся к аналогии клеток в организме», — думал Гарин, пока самолет нес его на крыльях к Москве. «У каждой есть свой набор функций. Мышечные сокращаются. Печень, почки содержат клетки, очищающие кровь, регулирующие ее состав органических и неорганических веществ». Эпителий всасывает, преобразует, выделяет различные активные вещества, соки, гормоны. Нервная ткань генерирует импульсы, обеспечивает нашу память и является органическим субстратом ума. Кровь переносит кислород и клетки иммунной системы. Кровь. В свое время я шарахался от этой ткани, от ее изучения. Судьба ткнула меня в нее с всей мордой, и я согласился заняться этим. Жалею. Сложно сказать. Знаний лишних не бывает. Есть полезные и вредные, но не лишние. Все зависит от мозгов, в которые эти знания попадают или в которых зарождаются. Что было бы, если бы знание ядерного распада вызрело в мозгах фашистских ученых и завершилось созданием атомного оружия? Никого из нас и меня уже не было бы. Мы просто не родились бы. Судьба не позволила этому свершиться. Руками шпионов и советских ученых. Но она же позволила уничтожить величайшую страну мира – СССР. А сейчас, по мнению дяди Яши, готовится развалить и Россию на мельчайшие кусочки. Эти кусочки уже рвутся наружу, уверенные, что удельными княжествами им будет проще выживать. История ничему не учит дураков. Можно ли представить себе, что печень решит жить самостоятельно, или почки, или какая-нибудь железа – отдельно от организма? Такой организм обречен, а вот самостоятельность, то есть стремление жить обособленно как бы, имея ограниченный набор функций, жрать и размножаться, есть только у одной ткани – раковой. И организм, в котором она бурно растет, декларируя мнимую свободу, в том числе и свободу выбора, обречен на смерть. Почему свобода мнимая? Потому что с гибелью организма умрет и раковая ткань, хлебающая все полезное из русла крови, которую несет река жизни благодаря работе сердца. Нет у клеток организма никакой свободы, а есть только функциональные обязанности. И пока каждая клетка эти обязанности выполняет, организм живет. Когда рабочих клеток становится все меньше, организм стареет и в финале умирает. Так какая мы ткань, если все время рвемся получить свободу? Получается, что раковая? Не хочется осознавать себя такой. А есть ли еще какие-то клетки, которые рвутся обрести свободу? И эта свобода входит в суть их функций. Есть. Только они полуклетки. Несут половину генетической информации и живут очень недолго. Это сперматозоиды. Ну что ж, тоже не очень лестно ощущать себя живчиком, смысл существования которого – трахнуть какую-нибудь экоциклетку. Но все же лучше раковой. Итак, человечество – семена и жидкость земли, или лучше пыльца. Так как-то менее обидно. А значит, вся функция человечества – Создать себе некий носитель и умотать куда-нибудь во Вселенную, чтобы оплодотворить какую-нибудь подходящую планету, как яйцеклетку. А если не залезать в эти империи, проще как-то. Функция моя здесь и сейчас. Долететь до Москвы, потом сесть в такси. Не надо доводить до абсурда. Под здесь и сейчас я понимаю мою жизнь. От момента 33 года и до конца. Я стажировался в Израиле. Чему я там научился? Пустую съездил? Нет. Я везу стратегическую информацию, как лисковский левша из Англии. Передайте государю, что в Англии ружи кирпичом не чистят. Я везу. Передайте, что в Израиле и многих других странах кровь, и ее компоненты, взятые от доноров, обеззараживают псороленом и метиленовой синькой. И это избавляет пациентов от риска заразиться гепатитом или спидом. А судьба, как у левши? Нет, я так не хочу. Стоило ради этого поехать в Израиль? Или можно было вычитать в библиотеке? Не знаю. Васильев это знал. Не сказал мне, видимо, потому что еще знал бесперспективность этого знания. Пытается ли кто-нибудь централизировать в России службу крови? Пытался ли? Я не знаю. Вот это нужно выяснить. Залкин собирался поговорить на эту тему с Бланком, у того в море знакомых среди разных начальников. Может быть, он подскажет, с кем обсудить эту тему. Кто может сдвинуть этот маховик с мертвой точки? Нужен человек масштаба рудыга, министр. Лучше, конечно, министр здравоохранения. В 95-м несколько месяцев им был Андрей Иванович Воробьев. Всего несколько месяцев. Почему сняли? Или сам ушел? А может быть, он уткнулся в стену непонимания, попробув объединить службу крови в России? Кто бы знал... Гарин вез подготовленную статью для Залкина, тот обещал разослать ее по разным журналам. Завтра она уже будет на столе зама по науке. Но не нужно ждать чудес. Или ее нигде не возьмут, что полбеды, или она пройдет незамеченной, что очень плохо. Нужно подумать о чем-нибудь приятном или о ком-нибудь. А кто приятнее Анны? Никого. А какой смысл думать о ней, если я больше ее не увижу? Нервы чесать? А не дурак ли я, отказавшись от предложений дяди Яши? Даже если не верить в его супермогущество, а просто жить с Анной там, найти себе работу по ему рукам. Выбор сделан, Рубикон я перешел. У меня была еще целая неделя, и я ни разу не позвонил ей, старательно подавляя любые мысли о ней. Так зачем сейчас тереблю свою память? Потому что уже через два часа буду в Москве, и все, что останется вспоминать ее... Тело, запах, голос, волосы, губы — мазохист. Как это пел де Руди, пародируя жиме Дюранте. Я должен уйти, хотя очень хочу остаться. Я остаюсь, я ухожу. Я должен уйти, вслух сказал Гарин, и сосед по креслу его переспросил. Что, не понял? Нет, ничего, это у меня мысли вслух, извинился Гарин. Должен, главное слово мотиватор, уже про себя сказал он. Он закрыл глаза и постарался вспоминать что-то, не связанное с его поездкой в Израиль. Незадолго до отъезда Марк вызвал его к себе и попросил помочь одному его знакомому. Это был певец-бэк-вокалист из очень популярной группы. Марк его называл нежно Стасик. Понимаешь, Жора, Стасик сорвался уже неделю не просыхает. А им вечером лететь на гастроли и завтра утром уступать. Можешь его почистить капитально. «Физическую зависимость мы снимем, а насчет психической нет никаких гарантий», — объяснил Гарин. Когда Милана забрала Стаса, Жора спросил Марка. «Бэк-вокал — это что, незаменимый? Чего ты так пляшешь? Почистить мы его, конечно, можем, но в чем его такая ценность?» «Я не вникаю», — ответил Марк. «Позвонил их руководитель попросил, мол, без него группа не группа. Нужно. Сделаешь?» конечно Стас послушно выполнял все распоряжения Ворчуна и Миланы. Он выпил чай с сахаром и съел полпачки юбилейного печенья. Страшно боялся, когда Милана ставила ему катетер в вену и подключала контейнер для сбора крови. Потом освоился, уже не закрывал глаза рукой и даже прочитал на этикетке мешка со своей кровью фамилию Кулешов. «Моя», — Ворчун объяснил. «Мы ее сейчас в центрифугу положим разделим на две фракции. Клетки вернем вам». И на них будет эта же надпись с вашей фамилии кивнул. Ему очень хотелось поговорить. Вы знаете, он немного попил сладкого чая через трубочку. Мы сейчас репетируем новую песню. Хотите, напою? Милан улыбнулся. Конечно, хотим. А вам не тяжело? Не. Нужно голос держать в рабочем состоянии. Он немного откашлялся, запел негромко. Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, Несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки всходят бессонные, Снова застят мне стекла оконные. Там кивает сирени смородина, «Позови меня, тихая Родина». Пока он пел куплет, все было нормально, но как только попытался взять более высокие ноты в припеве, «Позови меня на закате дня», «Позови меня, грусть-печаль моя! Позови меня!» Чистый голос сорвался и захрипел. «Стоп!» — сказал Гарин. «Сейчас меняется белковый состав крови, и связки могут немного отечь. Вы обязательно захрипите. Напрягать голос сейчас не надо. Все, завтра. И распевайтесь без надрыва». «Мы ее еще не поем на концертах», — сказал Стас. «Но душу рвет невыразимо. Самое сложное для певца — это спеть и не заплакать». Но чтобы заплакали зрители, вот мы пока репетируем и всякий раз срываемся. Гарин вспомнил стихи полностью, трудно сдержаться. «Если ты русский, и тебе не небезразлична судьба Родины». «Нет, все-таки я должен был уехать», — еще раз сказал он себе. «Если бы остался, стал бы шкурой, предателем, подкаблучником. Меня бы Анну уважать перестал, как мужика, как человека». Он вспомнил, что дед говорил, самое сложное в жизни, Жорик, это сделать правильный выбор. Не просто выбор, а заранее знать, что он правильный. В 34-м я сделал выбор, остаться в СССР, оказалось, что он правильный. Я ни разу не пожалел об этом. Хотя были трудные моменты, понимал, мое место здесь. Главное, не отступать и не сдаваться, если не уверен, что вернешься. Мы в 41-м отступали, твердо зная, вернемся и все отвоюем, только так. Ты тот, кем себя считаешь, припомнил Жора любимое изречение деда, а не тот, кем родился. Впрочем, родину не убирает. Я советский человек американского происхождения, поверь мне, мне больно знать и видеть, что моя родина стала страной жрущих и веселящихся грабителей паразитов, которых до усрачки пугает идеи социализма и человеческого равенства. Хорошо, дед, что ты не дожил до того, как твоя любимая компартия просрала эти идеи. Самолет заходил на посадку. Таксист заломил три тысячи. Да подавись. Только бы скорее добраться до дома. Уже ночь. Завтра он позвонит родителям, сообщит, что вернулся. В квартире из мебели только диван. Все пусто. И эхо шагов гуляет по комнатам. Ничего себе. Вот это номер. В кабинете деда пусто. Все исчезло. Стол, книги, папки, личные вещи деда. Что здесь случилось? Меня не было шесть недель. На часах пол первого. Хорошо, хоть диван остался. На полу спасть жестковато. Завтра утром возьму машину, поеду к родителям в Крылатское. Явно это все происходит не без их участия. гарина осмотрел голые стены и полки в ванной. Хорошо, хоть с собой есть полотенце и немного банных принадлежностей. Простыни, подушки и одеяло вот нет, но в квартире тепло. Утром еще один сюрприз. На гараже другой замок. Сдерживая бешенство, Гарин поймал частника. «Крылатская — Крылатская? — спросил он. «Пятьсот — Пятьсот ряпчиков, — заломил бомбила Триста, — начал торг Гарин. — Поехали. Адрес какой? Водитель понял, что не на того напал. Отец собирался в контору, когда Жора позвонил в их дверь. Отворив, отец не удивился. Он уже знал, что Жора должен прилететь. Поздоровались. Вышла заспанная мама, поцеловала сына, спросила, будет ли он завтракать. «Пока нет аппетита», — не проходя в кухню, — сказал Жора. «Вы мне как-нибудь объясните, что происходит?» «Поехали ко мне в контору», — предложил отец. «Там я тебе все объясню». Он отдал Жоре ключи от «Волги». «Доверенность на машину в бардачке». «Где победа? Почему сменили замок на гараже? Где вещи из квартиры?» — спросил Жора в машине. «Давай доедем», — снова предложил отец. «А то ты нервничаешь за рулем, это опасно» дем спокойно выпьем чаю и я тебе все объясню спокойный по порядку гарин стиснул зубы и повел машину через москву к адвокатской конторе гарин и сын наконец они уселись друг против друга отец сам заварил чай в конторе никого даже секретаря нет куда все делись пока в отпуске объяснил отец ты банкрот догадался жор не совсем отмахнулся отец я немного просчитался с гко «Цены на них упали раньше, чем я предполагал, и я оказался в убытке. Это случается. Мне нужно примерно 20 миллионов, чтобы восстановить работу консультаций. Брать кредит я не хочу». «И ты решил продать квартиру деда?» – ужаснулся Гарин. «Она стоит 50 миллионов», – взмахнул руками отец. «Я был уверен, что ты женишься на этой Ане и останешься в Израиле. Мама с ней говорила и была уверена, что вы живете хорошо и будете жить так и дальше». Я бы сейчас продал квартиру, положил бы эти деньги в валюте в банк на Западе под небольшой процент депозита. А когда рубль через пару месяцев рухнет, можно будет купить хоть три квартиры, и не хуже. Все, что нужно было тебе, остаться жить в Израиле. Я же просил тебя остаться там. Зачем ты вернулся? Потому что я русский, и не хочу жить нигде, кроме России. Неужели это непонятно? Как ты мог предать деда память о нем? Где его ордена, где его вещи? «На даче в ящиках!» — отмахнулся Гарин-старший. «Кому они нужны?» «Ты понимаешь, что от него ничего не осталось, кроме памяти и личных вещей?» Отец взбесился. «Да в гробу я видел твоего деда в белых тапках. Вот он мне где, с его компартией и светлыми идеями мировой революции. Его квартира мне сейчас нужна, чтобы дело спасти. Потом мы тебе новую квартиру купим. Не дрейфь, раз ты не женился, поживешь пока у нас». Он опять всплеснул руками. «Но почему ты с этой Анной не остался? Ведь вам хорошо было вместе, так?» Жор не ответил. Он смотрел в одну точку, сопел и потом ответил. «Я квартиру деда продавать не дам. Она не приватизирована. Я в ней ответственный квартиросъемщик. И без моего согласия ты ее не продашь, даже при наличии генеральной доверенности, которую я по наивности тебе подписал в 92 -м. Кстати, она уже просрочена». Пять лет истекли в 97-м. «Как ты сумел продать Победу и гараж?» До него вдруг дошло. «Ты подделал мою подпись?» «С родным отцом хочешь судиться?» Усмехнулся Гарин-старший. «Если придется. Отменяй сделки, или я подам в суд на их незаконность». «На суд нужны деньги, а у тебя их нет. Любой адвокат из твоих конкурентов почтет за честь засудить знаменитого когда-то адвоката Гарина. Позориться будешь». Нет, тебя опозорить. Не позор ли это? Отцу-адвокату обворовывать родного сына? У меня папа в связи с полутора сотней журналистов, которые эту историю раскрутят за милую душу. Ты готов читать о себе в газетах и смотреть репортажи по телевизору? Как же я ненавижу твоего деда, воспитал на мою голову Павлика Морозова. Ты понимаешь, что эта квартира жирает за месяц твою зарплату за коммунальные затраты? Чем ты собираешься платить за нее? «Это не твое дело, папа. Я разберусь. А ты пока думай, где будешь брать кредит для реанимации своей конторы. И убери из названия и сын. Я не хочу иметь к твоей фирме никакого отношения». Отец из последних сил выкрикнул. «Тебя бланку уволит. Он держал тебя только ради меня». «Невелика потеря. Я найду себе работу», — усмехнулся жор уходя. «Вещи в квартиру верни. И мебель. Или верни деньги и скажи...» «Куда ты ее выставил на продажу? Я вечером домой приеду. Подготовь все. И покупателя гаража и победы сообщи, что сделка незаконна. А то я его сам очень сильно огорчу». Он поехал в исхил на метро, оставив ключи от Волги на столе в конторе отца.